Глава тридцать пятая Всю дорогу до столичной тюрьмы Иоланд сидел, скрестив руки в наручниках на груди, гордо вскинув голову и глядя на меня с вызовом. «Не дать, не взять, не сломленная жертва тирана!» Едва вышли из кареты возле домика начальника тюрьмы, Иоланд побледнел. Нас окружила мрачная серость двора и корпусов для заключенных. По традиции над дверями висели черепа. Правда, теперь вместо человеческих вешали черепа согров. Но выглядело зловеще. Штукатурка в подтеках и высоко расположенные зарешоченные окошечки усиливали гнетущее впечатление. Тюрьма должна пугать. Мне стало зябко. Когда в кабинете дородного начальника, пучившего глаза от удивления, я заполнял необходимые документы, включая ордер на арест по подозрению в покушении на убийство, у Эоланда, сидевшего в дальнем углу и невидящего содержимого бумаг, начала подрагивать нижняя челюсть. А от каждого шлепка министерской печати по листу он вздрагивал, но молчал. Пытаясь понять, почему мне так не по себе, я вдруг осознал. Жду, что Эоланд расскажет о яде. Надеюсь на признание. Магии у него больше нет. Особых условий не требуются. Предупредил я начальника тюрьмы. Тот выдохнул и промокнул вспотевший лоб Глаза у начальника воровато бегали. Наверняка пытался решить, чью сторону принять. Мою в надежде, что вопреки слухом женюсь. Или Эоланда, который послезавтра может стать головой рода. Пусть гадает. Алан смотрел на меня вытаращенными глазами. Я поднялся. А теперь в камеру. Я лично посмотрю, как его устроят. Высоко поднятая голова Аланда смотрелась бы гордо, если бы его не трясло. Двое охранников и начальник тюрьмы проводили нас по мощенному плитами двору в тюремный корпус. Лязгнула металлическая дверь, пропуская в царство мрака и прохлады. В полумраке я почувствовал себя спокойнее. Мы шли через забранные решетчатыми дверями. Посты коридоры, плечи и голова и оланда опускались все ниже. Признается или нет? — Вот здесь? — неуверенно произнес начальник тюрьмы и отпер дверь в маленькую камеру с окошком без стекла. Охранник положил на нары комплект сероватого постельного белья. нет Тоненько возразил Эоланд, но под натиском охранников попятился в камеру. Смотрел на меня через широкие плечи мужчин. «Ты ведь несерьезно, да?» «Оставьте нас!» Тюремщики мигом ретировались. Я перегородил проем, не позволяя Эоланду выскочить. «Ну же, признавайся!» «Руки!» Я вытащил из кармана ключ от наручников. «Равер!» Пролепетал Эолант и облизнул пересохшие губы. — Ты ведь меня просто пугаешь, да? — Я тебя просто сажаю в тюрьму. — Но я же твой родственник! — К сожалению. Я схватил его за цепь. Эолант дернулся, но, глядя в пол, тут же перестал сопротивляться. Едва наручники разомкнулись, стал тереть спрятанные в запястья Отпусти меня! Помедлив, я тихо спросил. — «Ничего не хочешь сказать?» Вскинув голову, Иоланд дрожащим голосом пообещал. «Я все верну, выиграю и обязательно верну стоимость того колье. Послушай, оно не из родовых украшений. Так, побрякушка, ну что тебе оно? Это же капля в море!» Я внимательно разглядывал его подретушированное сумраком лицо с блеклыми бровями. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Ну...» — Раоланд помялся. «Если взыскать долг моей женой, ты не хочешь, что может...» Моргнув робко, улыбнувшись, он подступил ко мне. Призывно глядел из-под ресниц. «Могу лично расплатиться за нанесенное оскорбление. Достойная компенсация того, кто взял твою жену, самого взять как женщину. М? -м? Дорогой кузен...» Он потянулся ко мне. Я буду унижаться, сколько пожелаешь. Ты ведь этого хочешь? Ты об этом...» Отшатнувшись, я вышел из камеры, запер железную дверь на задвижку. Кузен сунулся в окошечко. «Равер, ну куда же ты? Ну, Равер, я на все согласен!» Да, это определенно не то, что я хотел от него услышать. Ошеломленно думал я, покидая корпус. На улице ждал начальник тюрьмы. — Не желаете ли выпить травяного отвара? — любезно предложил он. — Или чего-нибудь покрепче? После отравленной воды в собственном доме пить в гостях не хотелось. — Благодарю, — стискивая цепочку наручников, кивнул я. — Но нет, дела. — Понимаю, — склонил голову начальник тюрьмы. — Будут ли особые распоряжения относительно заключенного? — Никаких посетителей передач писем. Полная изоляция. И по возможности о его личности не болтать. Конечно, конечно, сделаем все возможное. С поклоном, уверил начальник. Я подошел ближе. Поняв намек, начальник жестом услал охранников. Официально его пока не оформляйте. Тихо произнес я. Буду весьма признателен за услугу. Разумеется, все сделаю. Понимаете ли, мой сын служит на севере. — А нам с женой хотелось бы видеть родную кровиночку почаще в столице. — Пришлите его имя моему секретарю. Перевод организую. — кивнул я и, покачивая наручниками, направился к карете. Вскоре скандальная весть об аресте потенциального главы рода облетит столицу, и император этому не обрадуется. Но Эоланда надо поддержать в тюрьме, в воспитательных целях. Бросив наручники офицеру сопровождения, я забрался в карету. Домой бы сейчас, к Лене. Но служба ждет. В случае оглашения брака можно было бы в отпуск уйти, а так... Выпутавшись из сна, но еще не открыв глаз, я подумала о Равере. Можно ли спасти его от кошмаров? Они из-за чувства вины или навеяны магией? теплоте под мягким одеялом меня жгли воспоминания о постоянных мучительных пробуждениях своих и Равера. Как он это выносит? Равер дома отправился на службу, отозвалась Саранда. Обидно, хотя и понятно, что он занятой человек. После вчерашнего вряд ли завтракал, а будить меня ради короткого прощания глупо. Но я бы хотел его увидеть. Почему-то стыдно, что ушла спать сюда. а не осталась рядом с ним в гостиной. Как давно у Равера такая бессонница! Это началось со смертью его первой жены Талентины, ухудшалось постепенно. Это может быть воздействием какого-нибудь проклятия? Я открыла глаза. На стене опять появился виноградник, только все не в оранжево-желтых бодрых цветах, а в серо-фиолетовых. Зажмурившись, постаралась вернуть в спальне яркие краски. Саранда молчала, не выдержав, я уточнила, может или нет. «Мы совещаемся», — открыла глаза. Снова весела оранжевая спальня, настроение она не отражала, но радовала. Совещание духов закончилось, когда я выходила из ванной комнаты, завязывая пояс халата. «Мы полагаем, причина бессонницы хозяина в том, что он считает себя ответственным за все». Он не понимает, что Длорка Таленсина прервала жизнь по собственному желанию. Не хочет принять факт, что не контролирует змей Черунзии, а потому не отвечает за их действия. Хозяин винит себя за то, что не удержал Длорку Миолеку дома, но сесть в поезд – ее решение. И то, что поезд сошел с рельсов, даже косвенно не может быть виной хозяина. Пусть он, как министр внутренних дел, и должен следить за порядком в стране в целом и на железной дороге в частности. То, что любящее острое ощущение глорка не изолин да дразнило мужчин и ходило по грани – ее выбор. И смерть от руки ревнивого любовника – закономерное последствие этого выбора. А не вина хозяина. Даже то, что вы находитесь здесь, предопределено не только и мной, и вами. Я удивленно огляделась. Мной? ну как родовая магия, выбирая из находившихся в зоне ее доступа девушек, ориентировалась не только на черты характера, физическую совместимость, здоровье, но и на ваши тайные и явные желания. Пусть неосознанно, но свой выбор вы сделали сами». И если вдруг, невзирая на опасность, станете женой хозяина по-настоящему, это тоже будет ваш выбор. Да, с этими духами вину на других не спихнешь, но стать женой Равера по-настоящему сердце защемило от воспоминания, как он прижался ко мне и попросил «Не уходи». Говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Неужели Равер хотел, чтобы я осталась? Не просто посидела рядом, а вообще. Задать этот вопрос духом я не осмелилась. Корделли не прибежала в министерство требовать освобождения мужа. Просителей не было. Никто не заходил что-нибудь уточнить, проконсультироваться, предложить взятку. «Как спокойно, когда все думают, будто в должности ты предпоследний день». эксперты работавшие над материалами о смерти какиеки тоже молчали вавинтин ничего не пытался разрушить как то подозрительно тихо наконец я уделил время проекту по строительству жилья для бедных гонял секретаря в архив смотрел акты и расчеты предложения возможных поставщиков и по пути в архитектурный отдел меня никто не перехватил удалось вдумчиво обсудить вопрос с градостроителями. Почему каждый день служба не может быть таким приятным? Для полного счастья не хватало только пообедать с не в ресторане, а дома с Леной. Хм, почему бы и нет? Сложив документы в сейф, я поправил галстук и зашагал к двери. Едва шагнул в приемную, напротив распахнулась дверь в коридор. Забежавший курьер схватился за кожаную сумку на плече и выпалил. «Срочно секретное сообщение!» Вот и все. Прощай, покой, и пообедать с Леной вряд ли получится.